Пятая глава. Развод. Это все, чего я хочу. Уговаривать, вразумлять или как-то иначе останавливать взрослого человека, если он все для себя решил, я не собираюсь. Игорь только что сделал свой выбор. Теперь дело за деталями. Как это вообще делается? Нужно уехать из дома. Прямо сейчас у меня нет денег даже на то, чтобы снять квартиру. На хозяйственной карточке немного. Игорь пополняет ее каждую неделю, но этих денег не хватит даже, чтобы переехать. Мама живет на Кипре. И с Асенькой я к ней приехать не смогу. К тому же я совсем не уверена, что мама будет рада нашему нашествию. У нее своя жизнь. А я с внучкой в сферу ее интересов вписываюсь по графику и на 2-3 недели в году. Да у меня тупо сейчас нет денег на билеты. Даже если лететь через Ереван или как там теперь летают. Мама уже три года сдает свою квартиру через агентство. Попробую ее уговорить расторгнуть договор. Нет, не попробую. Потребую. Так случилось, что, покупая дом на Игоря, мы продали квартиру, которая была записана на меня. Вот такая я была дура почти три года назад. Мне хотелось, чтобы Асенька росла на свежем воздухе. Ну, посвежее, чем на Ленинском проспекте. И после смерти папы я продала доставшуюся мне квартиру. Мы купили прекрасный дом в хорошем месте с приличным участком. Все вроде было прекрасно. До сегодняшнего дня, когда я задумалась о разводе. Нужно искать юриста. Делить имущество с мужем. С мужем, который прямо сейчас, вот прямо сию минуту, там, с ней... Ох, острая игла кольнула сердце так, что я споткнулась и задохнулась от боли. Огляделась. Вокруг улыбались люди. Атмосфера на вечере поменялась на более неформальную. Музыка стала громче, ввинчиваясь в висок. «Что я здесь делаю?» Вибрацию мобильного услышала чудом. «Сашенька!» Я почти не слышала, что говорит свекровь, но по интонации было понятно, что случилось что-то из ряда вон. «Беда с Асей!» Сбросила звонок и поторопилась в тихое место, чтобы перезвонить. «Саша, у Асеньки температура повышается. Что нам делать?» Паники спрашивала свекровь. «Не паниковать. Я выезжаю к вам. Сколько, Алла Николаевна?» Я постаралась вложить в свой голос как можно больше уверенности, которую совсем не чувствовала. Скорее наоборот. Паника накрывала меня медленным спрутом, холодным и склизким, ворочаясь в животе. Какие клешему вечеринки! Моя девочка горит от температуры вдали от меня. Тридцать восемь и три, Саш! И она покрывается пятнами какими-то красными, я не знаю, что делать, она хнычет. Сама чуть не плакала свекровь, срываясь на всхлипы. «Вызывайте скорую, я постараюсь быть как можно быстрее», сбросила вызов и оглянулась. «Где это я?» Вылетела обратно в зал для торжеств, в оглушительно гремящей музыкой мир веселящихся людей. Из него я хотя бы знаю, как найти выход. Моя шуба в гардеробе, а номерок остался у Игоря. Я в вечернем платье и в туфельках на каблучках. Но искать мужа нет ни времени, ни желания. И как это будет? У кого унизительно выпытывать, куда конкретно он поперся? А потом терять время, чтобы снять Игоря с любовницы и попросить у него ключи от машины или номерок от гардероба? Вот уж ни за что! Зло фыркнуло, отбрасывая выбившиеся из прически пряди. Добежала до лифтов и, спускаясь вниз, вызвала такси. Ничего. До свекрови доберусь, а там что-нибудь придумаю с одеждой. Только бы успеть, только бы скорая не задержалась. Только бы с моей крошкой все было в порядке. Я полгода назад начала понемногу выводить Асеньку в люди. Вначале на развивашку, потом на первую половину дня в садик. И, как предупреждали меня все вокруг, Ася начала болеть. Это нормально. То вирус подцепим, то простуду. Но без социализации моей девочке будет сложно в школе и в жизни. Да и болезни – это не так страшно. Формируем иммунитет, как говорил наш врач. Ничего серьезного Асенька из садика еще не приносила. Пока меня вез таксист, я изучала сыпь и температуру у детей в интернете. И изучалась до ручки. Меня натурально трясло от ужаса за дочь. Каких только страшных болезней нет с такими симптомами. Тем более, что самой сыпи я не видела. Таксист, видя в зеркале заднего вида, что я дрожу, включил печку посильнее, как будто мне от этого станет легче. Вылетела из машины, увидев карету скорой помощи, забыв обо всем. Когда я заскочила в квартиру, врачи уже собирались уходить. Я застала их в последнюю минуту. На мои отчаянные вопросы усталая женщина отвечала терпеливо и обстоятельно. Моя Асенька принесла из садика ветрянку. «Нет, в стационар ее не заберут». «И да, все, что нужно, они сделали и температуру сбили. Сообщат участковому по месту прописки, и врач нас посетит завтра». Я назвала клинику, в которой мы наблюдаемся, и, наконец-то, отпустила измученную бригаду. Ася спала, разметав волосы по подушке. На ручках, что лежали поверх одеяла, явственно проступали красные оспенные пятнышки. Она была такой трогательно-болезненной и усталой. Я осторожно промокнула выступившие капельки пота на лбу и на цепочках вышла из комнаты. «А где Игорь? Почему ты прилетела одна и без одежды?» — изумилась свекровь. «Как он мог тебя одну отпустить?» — вторил ей свекор. «И что мне им отвечать?» Родители мужа — пенсионеры. Свекор Леонид Ларионович перенес в прошлом году инсульт. Сейчас они настрадались с Сасенькой. «И как?» Мне добить их новостями о нашей семейной жизни? но уж нет. Пусть Игорь сам сообщит новость своим родителям. Будить больную дочь мне было безумно жалко, и я решила дождаться, когда она проснется. Я пока вымоченно улыбалась и успокаивала Аллу Николаевну. Свекор с недовольным лицом ушел почти сразу к себе и не показывался из комнаты. Обиделся на меня? Или еще что? Не стал выяснять. Мне не до чужих обид. Свои бы перенести с достоинством. Ася проснулась где-то часа через два. Я ее аккуратно обтерла, переодела и, прихватив у свекрови пальто и плед для дочери, поехала домой. Всю дорогу дочка опризничала и так устала к концу дороги, что вновь уснула. Дом был погружен в темноту, только слабо светились фонарики вдоль дорожки и над входной дверью. Идти в туфлях почищенной, но промерзлой скользкой дорожке с тяжелым ребенком на руках было очень скользко, страшно и неудобно. Семенила крошечными шажочками, боясь упасть. Кое-как одной рукой сумела отварить дверь. Шагнула в дом, не закрывая ее, и, скинув наконец-то туфли, понесла Асю в детскую. Аккуратно раздела и, потрогав лоб губами, вышла из комнаты с теплыми вещами дочери в руках, закрывая спиной двери. чтобы наткнуться на мужа. Он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на меня так, что стало страшно. Я застыла испуганно. В неверном уличном свете его глаза, казалось, сгорели внутренним яростным огнем, а Игорь, одним широким шагом настигая меня, вытянул правую руку и пригвоздил ею меня к стене, за шею.